В отделении милиции капитан Окунев снимал с них показания. Ваша фамилия, мещств? Карасёва, Ольга Петровна. Ваша рекрутов. Рекрутов Сергей Степанович. Место работы, должность. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, врач, лаборантка. Снятие показаний продолжалось около часа. А в это время уже Не первый раз в этой главе упомянутом зале заседаний выше однозначно-означного корпуса начиналось голосование по диссертации Вениамина Федоровича Продавцова на тему «Лексико-стилистическая избыточность» в газетно-журнальной публицистике конца 70-х, начала 80-х годов. «Я надеюсь, — сказал председатель всех членов, — что грубая выходка двух подвыпивших хулиганов» не повлияет на решение ученого совета. Отзывы по диссертации в целом положительные. Диссертант по существу и интересно отвечал на вопросы. Голосуем, товарищи. Кроме пресловутых членов, каким-то чудом все-таки умудрившихся сохранить кворум, в зале заседаний осталось еще человек пять-шесть, включая самого диссертанта, официальных оппонентов и представители ведущего учреждения, которые из последних сил надеялись на банкет. Жены членов совета, особенно две заболевшие, названивали давно уж пустые кафедры по поводу исчезновения мужей, а те решали судьбу Вениамина Федоровича Продавцова. Он был почти обнажен поскольку, как мы помним, незадолго до прибытия милиции расстегнулся весь и решил не застегиваться больше никогда. жизнь свою он полагал законченной. диссертация провалилась. надеяться было не на что. новые написать он не сможет и теперь навеки обречен оставаться ассистентом кафедры. впрочем какой там кафедры, когда его завтра же выгонят. Между тем уже тридцать два года, и поздно начинать другую жизнь. Стало быть, расстегнуться и сидеть — это все, что следует предпринять, сидеть и ждать смерти. Объявляю результаты голосования. Когда чудом уцелевший при великом исходе председатель счетной комиссии произнес эти слова, Совсем лысый ученый секретарь вдруг заблестел от волнения, что твой сапог новобранца. Продавцов зажмурился и как бы перестал быть. «Девять голосов против! За то ли тринадцать, то ли...» Тут он замялся и неунятный с разговоркой закончил. «Один бюллетень испорчен». «Поздравляем вас, товарищ Продавцов!» — вяло сказал интеллигентный председатель. «Мне можно идти?» — спросил защитившийся, приоткрыв глаза, но не застегиваясь и не поднимаясь. Ему никто не ответил. Глава четырнадцатая. У вас не все дома. Станислав Леопольдович шел по улице и ел мороженое, которое называлось «Чебурашка». Это был пломбир в шоколаде, цилиндр, обрубленный с двух сторон. С одной стороны Станислав Леопольдович откусывал, а с другой мороженое текло на брюки. Таков уж принцип действия чебурашки. Когда половина мороженого съелась, а вторая половина истекла, Станислав Леопольдович вытер липкие пальцы о брюки и увидел под ногами Классики. Он добросовестно пропрыгал четыре клетки, больше не было, и прочитал слово "Рай". В Рай и прыгнул. Вот я и в раю, подумал он и улыбнулся. Рай. Смешная слава живых. Впрочем, теперь он тоже, как бы, живой, значит, и его слово. Станислав Леопольдович стоял в раю и беспокоился о Петре Ставском. Вот уже третий день по телефону отвечали «Его нет в Москве!» больным мужским голосом. Между тем перемены, происшедшие с Станиславом Леопольдовичем, лишали его еще столь естественной недавно возможности оказаться рядом с Петром в любую минуту. Теперь приходилось довольствоваться общечеловеческими, так сказать, средствами коммуникации о переменных этих автор скажет своим чередом а сейчас так много времени уж потеряно зря из за совершенно дурацких событий которые приходилось излагать в предшествующих трех главах нисколько к сожалению не продвинувших сюжет вперед итак станислав леопольдович стоял в раю и беспокоился Кроме Петра, не было теперь у него долгов ни перед кем в подлунном этом мире. Мальчик Игорь Исивцева Вражко, еще несколько раз встретившись с собакой Анатолием, получил, наконец, от родителей настоящую собаку, по счастливой случайности, такую же большую и пеструю, как Анатолий. И Станислав Леопольдович мог уже облегченно вздохнуть. Что касается Эммы Иваны Франк, то она, да и он, впрочем, это отдельная история. И только Петр так и не дождался ответов на большие свои вопросы. Правда, теперь он был с Эвредикой. Может, статься ему и не нужен теперь собеседник оттуда. Есть ведь прекрасный собеседник отсюда. Ах, как хороша Эвредика! Да чего же повезло им обоим? Вот и остановка у входа в маленькое кафе. За несколько последних дней Станислав Леопольдович наизусть выучил эту дорогу. Толкнул, дверь вошел, сказал, — Здравствуйте, Иван Никитич! Здравия желаю, Станислав Леопольдович! Старенький гардеробщик так что не вытянулся во фронт. Смешной он. — Как Здоровье! — Спасибо, не жалуется ваше. Да, неважно, вот. Ноги болят. Врачи бруфен пить велели, а в аптеках нету, прямо не знаю, что и делать. Сегодня всю ночь ныли. Ноги-то да до дожью, а дождя и нету никакого. — Плохо, — сказал Станислав Леопольдович, и непонятно, в чей адрес сказал. — Но, скорее всего, не в чей адрес. О себе под нас пробубнил. Дождь, между прочим, мог бы и быть, черт бы его побрал. И Бруфиан мог бы быть в аптеках, а видаль Бруфиан. Ворчливый он, оказывается, старик, этот Станислав Леопольдович. Они раскланялись. И Станислав Леопольдович вошел в зал с твердым намерением отныне приходить на полчаса раньше, чтобы успевать поговорить по душам с Иваном Никитичем, с которым, кажется, вообще никто никогда не разговаривает. Народу в зале было мало, и в основном бабули какие-то, ну, семь часов, не молодежное время, а ребята уже на сцене. И, увидев Станислава Леопольдовича, кивают ему. Хорошие они! Просто удивительно, до да чего хорошие, почти такие же, как Петр. Станислав Леопольдович улыбается, каждому отдельной улыбкой. Под музыку, которая потихоньку набирает силу, и Станислав Леопольдович знает эту музыку. Вот уже несколько дней знает. Даже слова кое запомнил. Впрочем, слова звучат уже из-за сцены. Бормочется уже в микрофон где-то неподалеку. Понятно, что французский. Но какие именно не слышно! Так точно из толпы на улице долетают отголоски, осколки, обломки речи, не очень внятные, совсем невнятные, голы жизни. Однако собираются в стайку отголоски, и можно уже понять. «Нон, жанне руин!» «Нет, я не жалею ни о чем». Строки из песни Гид Пьяв. И удивительно красивая женщина Выходит сразу вслед за словами. Н нет, не так. Слова ведут за собой удивительно красивую женщину. В густо лиловом платье и тонком белом шарфике, В узких белых туфельках, с фиалковыми глазами И седой, может быть, чуть сиреневатой шевелюжей. Эдкая очень приблизительная стрижка.